Глава 34, в которой лорд Кавендиш испытывает противоречивые чувства. Лорд Кавендиш с удивлением и некой долей отвращения разглядывал помещение, в котором оказался. Комната могла бы быть большой, если бы не была загромождена таким количеством предметов. Широкое окно закрывало панель из красного дерева, на который был вырезан дракон. Резьба эта была сквозной, ажурной, А потому свет с улицы пробивался через крошечное отверстие в чешуе дракона. Эти тонкие лучи рассеивались, тут же сталкивались с полумраком и поглощались им. Стены комнаты были затянуты темно красными сатиновыми панелями, каждая из которых отделялась от другой резными, как и ставни на окне, рейками. Под окном стоял низенький столик, вокруг разложены пуфики из красной парчи с узором из золотых нитей. У одной из стен разместился письменный стол, явно работы английских мастеров. Он был завален книгами, пожелтевшим папирусом, свитками и другими бумагами. На краю стола сидела жирная лягушка, сделанная из золота. У ее лап рассыпались золотые монеты. В одном из углов размещалась статуя Будды, а перед ней полукруглая ваза из прозрачного красного стекла, в которую хозяин всего помещения – или, может быть, кто-то из его слуг, воткнул чадящие благовония, которые разносили такой тяжелый, пряный аромат, что у лорда Кавендиша закружилась голова. Были здесь и другие предметы. Картины в виде длинных свитков на стенах, выполненные из шелка. Странного вида маски с пугающим оскалом вместо улыбок. Какие-то колбы, склянки, астролябии, диски и множество других предметов непонятного назначения высокие, в человеческий рост вазы, диванчики, кресла, низкие табуреты и пыль. Повсюду царила пыль, будто ее вместе со всем этим изумительным барахлом привезли сюда в мешке и теперь обильно окропили ею помещение. Дальняя часть комнаты была отгорожена деревянной ширмой с резным изображением гор, рек, тигра и неизвестными в этих краях письменами. Край ширмы отодвинулся, И лорд Кавендиш увидел, наконец, того, кому и приехал. «Лорд Кавендиш, — поклонился ему вошедший низенький китаец, — рад приветствовать вас в своем скромном обиталище. Я — мистер Ли». Говорил мистер Ли на чистейшем английском, чем несказанно поразил лорда Кавендиша. Хотя чему это он поражается? Судя по письмам, которые лорд получил от мистера Ли, тот владел английской речью как заправски подданный Ее Величества мистер Ли указал рукой на пуфы возле низкого столика, приглашая лорда Кавендиша, видимо, сесть. Тот удивленно взирал на эти стулья. «Знаю, вы, англичане, обожаете чаепития Приглашаю вас отведать настоящего пуэра». «Я бы хотел сначала решить наш вопрос». «Куда торопиться?» — улыбнулся мистер Ли, посматривая на лорда Кавендиша раскосыми черными глазками. Чтобы заняться нашим вопросом, нужно привести внутреннюю энергию Ци в гармонию с окружающим пространством. Лорду Кавендишу ничего не оставалось, как, поморщившись, взгромоздиться на пуф. «На пол усадил», — недовольно подумал лорд Кавендиш, — «что за варварские традиции». Сам мистер Ли проворно занял место напротив лорда Кавендиша и уставился на него долгим проницательным взглядом. Одет мистер Ли был в длинное черное одеяние, которое лорд Кавендиш посчитал халатом. Правда, рукава у этого халата были очень широкие и свисали ниже колен. Отороченное одеяние мистера Ли было красными шелковыми лентами с вышитым рисунком на них. Поглаживая скудную бородку, мистер Ли издал какой-то мяукающий громкий звук, и тут же в комнату вошла девушка с подносом в руках. Одета она была в светло зеленое платье-халат с такими же огромными рукавами, как и у мистера Ли. На деревянном подносе позвякивали крошечные чашечки из фарфора. «Это моя дочь, Ли Фэн, представил ее мистер Ли. «Не любит сидеть дома, хочет путешествовать со мной. Любопытная девушка, правда глупая», — рассмеялся мистер Ли. Ли Фэн бросила на отца короткий взгляд, в котором лорд Кавендиш успел прочитать многое — искреннюю любовь, насмешку, дерзость. Такими часто его самого одаривала Маргарет. «У вас есть дочь, как я понимаю?» — спросил мистер Ли. «Да-да, я писал вам о ней. Ее зовут Маргарет». Завязалась непринужденная беседа, во время которой Ли Фен ловко засыпала чайные листья в пузатый глиняный чайник, обдавала их кипятком, потом сливала, наполняла чайничек новой водой и разливала чай по мизерным чашкам. Мистер Ли ладонью указывал на чашку, побуждая лорда Кавендиша отведать напиток. Тот ему показался странным, похожим по вкусу на сухую траву, чуть-чуть отдающую рыбой. Ему с трудом удалось сохранить лицо и не скривиться от отвращения. Однако хитрые взгляды отца и дочери сомнений не оставляли. Они поняли, что чай лорду Кавендишу не пришелся по вкусу. «Этим чайным листьям более 200 лет, и я угощаю таким чаем только самых почетных гостей», — сказал мистер Ли. «Но, зная вам, он вряд ли пришелся по вкусу. Здесь, в Англии, вы привыкли называть чаем то, что мы, китайцы, никогда бы не взяли в рот» засмеялся он. «Хоть для него вы берете листья нашего чайного дерева. А вы знаете легенду о том, как человек догадался заваривать чайные листья?» «Признаться, нет». Почему-то покраснел лорд Кавендиш. То ли ему стало стыдно из-за своего невежества, то ли Пуэр на него так действовал. «Я вам расскажу», — кивнул мистер Ли. «Давным-давно, почти пять тысяч лет назад, Жил один человек по имени шен нун Он был славным воином и великим героем. Как-то на привале он захотел испить воды, а потому попросил слугу заварить ему кипятка. Шен нун сел под дерево и прикрыл глаза, чтобы насладиться отдыхом и тишиной. Сосуд с кипятком он держал в руке. шен нун не открывая глаз, поднес остывшую теплую воду к губам и пригубил. С изумлением Шен нун распахнул глаза. Пока он дремал, в пиалу упал листок с дерева, отчего вода приобрела непривычный, но очень приятный вкус. Шеннун осушил пиалу и потребовал еще кипятка. Дерево то, с которого упал лист в чашку великого героя, как вы наверняка догадались, милорд, было чайным деревом. Вот так китайцы и придумали заваривать его листья и пить чай. Лорд Кавендиш тоже распахнул глаза. Умиротворяющий голос мистера Ли производил магнетическое воздействие, и лорд не заметил, как, слушая легенду, сам прикрыл глаза и стал потягивать чай. Теперь Пуэр не казался ему таким отвратительным на вкус. Наоборот, его аромат стал насыщенным, хорошо утолял жажду и бодрил. Моргнув, лорд Кавендиш заметил, что во время рассказа отца Ли Фен исчезла, оставив их одних. «А теперь, милорд, когда моя и ваша энергия ци пришли в гармонию, покажите мне ваш кулон, из-за которого вы сюда и приехали».